Поставить все расценки ценностей на голову — вот что надлежало им совершить. И сломить сильных, оскорбить великие надежды, заподозрить счастье, обнаруживаемое в красоте, всё, что есть самовластительного, мужественного, завоевательного, властолюбивого, все инстинкты, свойственные высшему и наиболее удачному типу человек, согнуть в неуверенность, совестливость, саморазрушение, всю любовь к земному, их господству над землей, обратить против земли и в ненависть ко всему земному. Вот задача, которую поставила и должна была поставить себе церковь, пока в ее оценке отречение от мира, отречения от чувств, и высший человек не сложились в одно чувство. Допустив, что кто-нибудь был бы в состоянии насмешливым и беспристрастным оком эпикурейского бога окинуть причудливо горестную и столь же грубую, сколь и утонченную комедию европейского христианства, ему, сдается мне, — Было бы чему вдоволь над девицей посмеяться. Не покажется ли ему, что в Европе в течение 18 веков господствовало единственное желание сделать из человека возвышенного выродка? Кто же с обратными потребностями Не по-эпикурийски, а с неким божественным молотом в руках подошел бы к этому почти произвольно вырождающемуся и гибнущему человеку, каким представляется европейский христианин, например, Паскаль, разве тот не закричит с гневом, со страданием и ужасом «О болваны!» Чванливые сострадательные болваны, что вы наделали? Разве это была работа для ваших рук? Как исрашили, Как изгадили вы мне мой лучший камень? Что позволили вы себе сделать? Я хотел сказать: христианство, до сих пор было наиболее роковым видом зазнайства человека. Люди недостаточно возвышенного и твердого характера для того, чтобы работать над человеком в качестве художников – Люди недостаточно сильные и дальновидные для того, чтобы решиться на благородное самообуздание и дать свободу действия тому первичному закону природы, по которому рождаются и гибнут тысячи неудачных существ. Люди недостаточно знатные для того, чтобы видеть резкую разницу в рангах людей и пропасть, отделяющую одного человека от другого, такие люди с их равенством перед Богом управляли до сих пор судьбами Европы, пока, наконец, не появилась взлелеенная их стараниями, измельчавшая, почти смешная порода – Какое-то стадное животное, Нечто добродушное, хилое и посредственное. Нынешний европеец».